«Умно», — говорит он, — «очень хитро». «Да», — соглашается она, — «у Геродота было или еще у кого-то? Падение Вавилона, что ли?» «Сколько у тебя пустяков в голове?» — замечает он. «Но это же, наверное, сделка. Не могут же наши молодые люди вечно изображать божьих посланцев? Слишком рискованно. Рано или поздно допустят промах, ошибутся и их убьют. Надо бежать. Да». Я об этом думала. Прежде чем сообщить пароль и прочее, слепой юноша требует, чтобы им дали основательный запас провианта и всего прочего, и отвели к подножью западных гор. Говорит, что им надо совершить туда вроде как паломничество, подняться на гору, получить божественные указания, товар вручается только там. Ну, то есть пароль. Таким образом, если атака варваров провалится, они оба окажутся там, где жители Сакелнорна вряд ли догадаются их искать. Но они станут легкой добычей волков, — говорит он. А не волков так покойниц с гибкими станами и рубиновыми устами. Или ее убьют, а несчастного парня заставят выполнять их чудовищные желания до конца его дней. Нет, — говорит она, — такого не будет. Ах, не будет? Кто сказал? Только не надо так, ах, не будет. Я сказала. Вот послушай. Слепой убийца в курсе слухов и потому знает настоящую правду об этих женщинах. На самом деле они вовсе не мертвы. Они сами пустили эти слухи, чтобы их оставили в покое. На самом деле это беглые рабыни и женщины, скрывшиеся, чтобы мужья или отцы их не продали. Там не только женщины. Есть и мужчины, но они добрые и дружелюбны. Все живут в пещерах, по овец и выращивают овощи. Для поддержания легенды по очереди бродят среди гробниц и пугают путников, воют на них и все такое. Да, и волки. Не волки вовсе, а пастушки-собаки. Их специально дрессируют, чтобы они по-волчьи выли. А так они совсем ручные и очень преданные. Эти люди приняли наших беглецов, а узнав их грустную историю, отнеслись к ним очень ласково. Слепой убийца и немая девушка поселятся в пещере, со временем у них родятся дети, которые будут видеть и говорить, и все они будут очень счастливы. — А тем временем их сограждан перережут? — усмехается он. — Ты одобряешь измену родине? — Лучше личное счастье, чем благополучие общества. Их хотели убить, между прочим, сограждане. Не все, только те, кто наверху. Козыри в колоде. А ты вместе с ними приговорил и остальных? заставил нашу парочку предать свой народ? Довольно эгоистично с твоей стороны. Такова история, отвечает она. В завоевании Мексики этот, как его, Кортес, так вот, его ацтекская любовница, сделала то же самое. И блудница Рааф при падении Ирихона помогла людям Иисуса Новина, и потому ее с родными пощадили. Принято, говорит он но ты нарушила правила. Нельзя по собственной прихоти превращать обитательниц-гробниц в невинных пастушек. — В твоей истории их толком и не было, — отвечает она. — Прямо не было. Они ходили разные слухи. Слухи могли быть ложными. Он смеется. — Тоже верно. А теперь послушай мою версию. В лагере народа радости все произошло, как ты сказал, и только речей больше. Наших молодых людей доставили к подножию западных гор и оставили среди гробниц. А варвары проникли в город, как им подсказали, и грабили там, уничтожали и убивали жителей. Не уцелел никто. Короля повесили на дереве. Верховный жрицы спороли живот. Заговорщик придворный погиб вместе с остальными. Невинные дети, рабы... Гильдия слепых убийц и жертвенные девы из храма все погибли. Целая культура стерта с лица земли. Не осталось никого, кто умел бы ткать удивительные ковры, а это, согласись, никуда не годится. Тем временем двое молодых людей, держась за руки, одиноко бредут по западным горам. Их поддерживает вера в то, что скоро их найдут и приютят твои великодушные огородники. Но, как ты правильно заметила, слухи не всегда верны и слепой убийца поверил в ложную легенду. Мертвые женщины действительно мертвы. Более того, волки тоже настоящие, повинуются покойницам. Не успеешь оглянуться, а наша романтическая пара уже стала их добычей. — Ты неисправимый оптимист, — говорит она. — Я исправимый, но я предпочитаю, чтобы истории были правдивы, а значит, в них должны быть волки в том или ином качестве. — Почему это правдиво? Она отворачивается, смотрит в потолок. Она обижена, что ее версия разбита. Все на свете истории про волков. Все, что стоит пересказывать. Остальное — сентиментальная чепуха. Все? — Вот именно, — говорит он. — Подумай сама. Можно убегать от волков, сражаться с волками, ловить их или приручать. К волкам могут бросить тебя или других, и тогда волки съедят их вместо тебя. Можно убежать с волчьей стаи, обернуться волком, лучше всего вожаком. Ни одна приличная история не обходится без волков. — По-моему, ты не прав, — говорит она. — По-моему, в истории о том, как ты мне рассказываешь историю про волков, волков нет. — Я бы не ручался, — говорит он. — Во мне тоже есть волк. — Иди сюда. — Подожди, я хочу тебя кое о чем спросить. — Ну, валяй. Лениво соглашается он. Его глаза опять закрыты, рука легла ей на живот. — Ты когда-нибудь мне изменяешь? — Изменяешь. Какое чудное слово. — Оставь в покое мой лексикон. Изменяешь? — Не больше, чем ты мне. Он замолкает. — Я не считаю это изменой. — А чем считаешь? — холодно спрашивает она. — С твоей стороны рассеянностью. Закрываешь глаза и забываешь, где находишься. А с твоей? Скажем так, ты первая среди равных. А ты действительно ублюдок. Я просто говорю правду. Может, не стоило? Да не взрывайся ты. Я просто дурачусь. Я и пальцем другую женщину тронуть не могу. Меня же вырвет. Молчание. Она целует его отодвигается. Говорит осторожно, «Мне надо уехать. Я должна была тебе сказать, чтобы ты не ломал голову, куда я делась. Куда уехать? Зачем?» Первое плавание. Все едут, вся компания. Он говорит, это нельзя пропустить. Говорит, события века. Прошла только треть века. Думаю, в нем осталось место для мировой войны. Шампанское при Луне вряд ли сравнится с миллионами мертвецов в окопах, или с эпидемией гриппа, или... Он имеет в виду светские рауты. О, простите, мэм, признаю свою ошибку. В чем дело? Меня не будет где-то месяц, ну, примерно. Зависит от того, как все сложится. Он молчит. Не то чтобы я этого хотела. Понимаю. Я не думаю, что ты хочешь. Слишком много перемен блюд и танцев перебор. Девушка совсем вымотается. Не надо так. Не учи, как надо. Не становись в очередь. Тут уже целая толпа желающих меня исправить. Я чертовски устал. И буду, как у есть. Прости, прости, прости, прости. Ненавижу, когда ты унижаешься. Но, клянусь богом, у тебя здорово получается. Могу спорить. На домашнем фронте у тебя хорошая практика. Наверное, мне лучше уйти. Уходи, если хочешь. Он поворачивается к ней спиной. — Делай, черт побери, все, что хочешь. Я тебя не держу. И не надо торчать здесь, умолять, хныкать и передо мной лебезить. Ты не понимаешь, даже не пытаешься. Ты представить не можешь, каково это. Мне от этого никакой радости. Правильно. Мейфейр, июль 1936 года. В поисках Эпитета Герберт Ходжинс. Никогда морские просторы не браздил корабль прекраснее. Плавность и обтекаемость корабля снаружи под стать богатому интерьеру и великолепной отделке внутри. Все это вместе делает его поистине чудом комфортабельности, надежности и роскоши. Его можно смело назвать плавучим отелем уолдорф Астория. Я долго искал подходящий эпитет. Корабль называли удивительным, потрясающим, восхитительным, царственным, величественным, великолепным и превосходным. Все эти определения ему в общем подходят. Но каждая дает лишь частичное представление об этом величайшем достижении в развитии британского судостроения. Куин Мэри невозможно описать. Ее нужно увидеть, прочувствовать и принять участие в той жизни, какую ведут пассажиры. Каждый вечер в главной кают-компании, разумеется, танцуют. Здесь невозможно представить, что ты в море. Музыка, танцплощадка, элегантно одетые люди все как в танцевальных залах крупнейших отелей мира. Здесь можно увидеть самые последние с иголочки лондонские и парижские модели. И последние веяния в аксессуарах, очаровательные маленькие сумочки, разнообразные воздушные шали, подчеркивающие цветовое решение вечерних платьев, роскошные меховые накидки и пелерины. Пышные платья из ставты или тюля здесь особенно в почете. Если нужно подчеркнуть изящный силуэт, платью непременно сопутствует элегантный жакет из вставты или набивного атласа. Шифоновые накидки разнообразны и текучи не спадают с плеч в героической манере. На одной очаровательной молодой женщине с фарфоровым личиком и светлыми волосами была сиреневая шифоновая накидка поверх свободного серого платья, а на высокой блондинке в розовом платье была шифоновая накидка, отделанная горностаевыми хвостами.